Страница 372. Секта Сока Гаккай. Формально эта секта, основанная в 1930 году на базе учений школы Нити Рен, может считаться буддийской. Однако на деле она, как и подавляющее большинство новых сект и учений религиозного толка в Японии, доктрина синтетически переработавшие в себе нормы синтоистской морали и японского образа жизни, заповеди и догматы буддизма и даже некоторые принципы конфуцианства. Сока-гаккай – это в некотором смысле символ религиозных норм и религиозно-культурных традиций в современной Японии а поскольку именно эта секта приобрела за последние годы в стране наибольшее влияние, на ее примере можно приследить, как трансформируются и приспосабливаются древние восточные религии к условиям высокоразвитого капиталистического индустриального общества, с его изменившимся образом жизни иными формами социальной структуры, духовного общения и тому подобное. Религиозно-культовая основа секты, особенно после того, как ее ритуальным центром стал главный храм ортодоксального направления школы Нитерен Тайса опирается на священную мандалу этого храма. Мандала, графические очертания и символика которые принадлежат по преданию самому Нитерену, считается обладающей чудодейственной силой. Если иметь при себе копию мандалы и произнести соответствующие заклинания, это вернейший способ обеспечить спасение, просветление и даже земное процветание. Массовые службы в храме Тай-Секидзи, когда толпы сторонников секты, в многоголосом хоре произносит заклинание, сопровождая его шуршанием чёток, с их помощью фиксируется количество произнесенных заклинаний. Производит весьма впечатляющее воздействие, является своего рода кульминацией ритуально-культового единства членов секты. Приобщение к святости и сверхъестественным возможностям вне этих действий совершается при помощи широко распродаваемых в храме копий мандалы. Каждая семья, обладающая копией, почти автоматически зачисляется в члены секты. На этом ритуальная сторона деятельность секты практически заканчивается. Ни родение, ни иступленных молитв, ни отдачи себя божеству или стремление слиться с ним в сокогаккай как и в других современных японских сектах, нет. Страница 373. В остальных своих проявлениях это весьма светская и вполне земная посюсторонняя организация, ставящая своей целью объединить страждущих и сплотить их под знаменем несколько утопической идеи третьей цивилизации. Сторонники и активисты секты очень упорны и настойчивы в стремлении обратить максимальное количество людей в свою веру. Они ищут тех, кто споткнулся в жизни, кто не уверен в себе, кому не удалось достичь цели, кто попал в беду и так далее. В этом сторонники секты не оригинальны. Любая религиозная группа спешит дать утешение прежде всего тем, кто острее других в нем нуждается. Агитация секты, заботы и помощь активистов общества, заинтересованных в приобретении новых членов, делают свое дело. Люди вступают в сокогаккай. Вербовщики же оцениваются по результатам их рвения. Престиж их и место в обществе зависит от количества приобщенных ими к секте неофитов. С усилением влияния секты к ней стали тянуться многие, включая молодежь, так что ныне Сока Гаккай превратилась в мощную и влиятельную организацию. Хотя генетически и внешне она является прежде всего религиозной сектой, на деле это сейчас уже серьезная политическая и социально-культурная сила, которая чутко реагирует на быстро меняющиеся потребности и запросы общества. Одну программу она предлагает ищущей молодежи, другую – стремящимся к спортивным успехам, третью – людям искусства, творческой интеллигенции, четвертую – политикам, социальным реформаторам. Секта строго организована с соблюдением замещения по конкурсу должностей в системе, централизованной иерархии. Любой желающий, сдав серьезный экзамен, имеет шансы стать ассистентом. следующая степень- помощник преподавателя, далее преподаватель, помощник доцента, доцент, помощник профессора, профессор. Невзирая на академическую терминологию, иерархия достаточно жесткост. Вся власть сосредоточена в руках небольшой группы высшего руководства, профессоров, нередко проявляющей, идущую еще от нитирена нетерпимость к соперничающим идеологическим течениям. Сока Гаккай имеет собственную политическую партию Комейто, располагающую в парламенте десятками депутатов. Страница 374. В настоящее время политическая и социальная активность секты направлена в сторону борьбы за удовлетворение требований масс городского населения за демократические преобразования и ориентирована на высшие идеалы мира, гуманизма, возрождения духа и тому подобное что подчас приводит ее к союзу с левыми силами. Кроме Сока Гаккай, в современной Японии есть и иные секты, крупные и мелкие, располагающие миллионами членов. И хотя членство это не определяет поведение японца полностью, оно все же ориентирует его, и в этом серьезное влияние сект на жизнь страны.